Клиффорд протянул руку к звонку и вызвал миссис Болтон. Он даже пожелтел от злости. А Конни пошла наверх в свою комнату, кипя негодованием и бормоча про себя. «Да чего же он привык покупать людей? А вот меня ему не купить. А поэтому я не обязана жить с ним под одной крышей. Тоже еще мне джентльмен. Дохлая рыба, а не джентльмен с этой его целулоидной душой». И как они умеют морочить людям голову своими манерами, своей ностальгией по прошлому и своим благородством. А на самом деле в них не больше человеческих чувств, чем целулоиде. Ей нужно было думать о предстоящей ночи, и она решила выбросить Клиффорда из головы. Она не хотела ненавидеть его. Она вообще не хотела связывать себя с ним какими бы то ни было чувствами. И она не хотела, чтобы он о ней хоть что-нибудь знал, особенно о ее чувстве к леснику. Их сегодняшняя перебранка насчет отношения к слугам имела давнюю историю. Клиффорд считал, что его жена ведет себя слишком фамильярно с ними, а она считала, что он до нелепости напыщен, бессердечен и холоден в отношениях с другими людьми. К обеду она сошла, приняв обычный для нее спокойный, скромно застенчивый вид. Клиффорд все еще выглядел желтоватым, видимо, разыгралась печень. В этих случаях он становился особенно странным. В руках у него была французская книга, «Ты когда-нибудь читала, Пруста?» — спросил он. Пыталась, но он нагоняет на меня тоску. «До «Да чего замечательный писатель?» «Возможно. Но он со всей своей усложненностью кажется мне ужасно скучным. В нем нет подлинного чувства, одни лишь бесконечные слова излияния о чувствах. Я устала от самодовольного умничения. Ты предпочитаешь самодовольную глупость?» «Все что угодно, но только без самодовольства. Но ну, а мне нравится утонченность Пруста и его великосветский анархизм». От них чувствуешь себя мертвым. Это в себе говорит проповедница. Снова та же история, те же пререкания. Но она не могла с ним не спорить. Вот он сидит перед ней, словно живой скелет, гипнотизируя ее своей мертвой, холодной волей, пытаясь полностью подчинить себе. Она почти чувствовала, как скелет этот хватает ее и прижимает к себе, к своим торчащим ребрам. А если говорить по правде, то он всегда был во всеоружии. И она немного боялась его. При первой же возможности она поднялась к себе и почти сразу же легла спать. Но уже в полдесятого встала, вышла за дверь и прислушалась. Ни звука. Тогда она накинула на себя халат и тихонько спустилась вниз. Клиффорд и миссис Болтон играли в карты, как всегда на деньги. И, наверное, будут играть до полуночи. Коня вернулась в свою комнату, бросила на смятую постель халат, надела тоненькое теннисное платье поверх него — шерстяное дневное платье, всунула ноги в резиновые теннисные туфли и накинула легкий плащ. Она была готова. Если кто-нибудь и встретится, она идет подышать свежим воздухом перед сном. А утром на обратном пути она может сказать, что выходила прогуляться по росе. Она и на самом деле частенько гуляла перед завтраком. Единственная опасность заключалась в том, что кто-нибудь мог войти к ней в комнату ночью. Но это было в высшей степени маловероятно. И одного шанса из ста не будет. Бетс еще не закрывал входных дверей. Он запирал дом в 10 часов, а отпирал в 7 утра. Конь не выскользнула за дверь тихо, никем не замеченная. В небе светил полумесяц, достаточно ярко, чтобы украшать ночной мир призрачным, бледным сиянием, но не настолько ярко, чтобы кто-нибудь мог заметить конь в ее темно-сером плаще. Она быстро шла через парк, совсем не испытывая того душевного трепета, с которым идут навстречу с возлюбленным, а напротив, чувствуя, как сердце ее горит гневом и непокорностью. Не слишком подходящее настроение для любовного свидания. Но алягер ком алягер. На войне, как на войне.